Рождество у Нуба. В начале декабря 1966 года я снова летела в Судан. На этот раз лишь на 28 дней. Купить самый дешевый авиабилет я могла только на такой срок. С собой везла лишь легкий багаж. Из-за ограниченности во времени свидания с Нубой все равно было невозможно. Мое первое письмо молоденькой приятельнице, оставшейся выполнять необходимую работу по дому, Я послал сразу по прибытии Оно лучшее свидетельство моего тогдашнего состояния души. Хартум. 2 декабря 1966 года. Дорогая Траудель, это мое первое письмо из Хартума. Я прилетела сюда ровно в полночь. В самолете не могла заснуть. Сказалось перенапряжение. Меня встретили вайстроферы. Дома мы еще час посидели в саду, затем мои друзья отправились спать. Они должны каждое утро вставать в 6 часов. Их новый дом, который я еще не видела, красивее, чем прежний. Его окружает великолепный сад. Много цветов и живописных кустарников. Я села в одиночестве в саду, расслабилась, наблюдала за небом и звездами и ушла спать только под утро в 4 часа. Погрузившись в глубокий сон, проснулась через 11 часов в послеобеденное время. Вайстроферов я не видела, они после обеда отдыхают. Не было ни повара, ни прислуги, я гуляла по дому и саду совсем одна. Чувствовала себя свободной и вновь почти счастливой. Мои мысли, конечно, блуждали в краю нуба. Пришли, пожалуйста, несколько пустых жестяных банок для хранения чая, сахара и сухого молока, а также пластиковые стаканчики. Все это мне понадобится, если я, как все же надеюсь, поеду в горы. Искренне твоя ЛР. Господин Ахмат Абу Бакр, все еще возглавлявший Министерство туризма Судана, в принципе уже разрешил мне поездку к Нуба, но я никак не могла достать машину. Утешением было его приглашение на необычное сафари для 500 гостей, в большинстве своем дипломатов из многих стран, а также чиновников суданского правительства. В тот день в тысячи километров юго-восточной Хартума планировалось торжественное открытие плотины Эр-Росейрес на Голубом Ниле, строившейся 6 лет при помощи Германии. Затем предполагалось посетить Диндер-парк, Самый крупный национальный парк в Судане. Поездка по железной дороге к Рассерейской плотине длилась две ночи и один день. Я ехала в комфортабельном купе и во время продолжительной поездки хорошо отдохнула. В свите Абу Бакра находился молодой англичанин, журналист, который работал в Хартунском представительстве корпорации «Филлипс». Он хорошо знал мои фильмы и интересовался всем, что я делала. По его просьбе я часами рассказывал о своей жизни. По прибытии в Росейрос в немыслимую жару я почувствовала степень своего истощения. Мне было очень трудно идти по горячему песку. До плотины, выглядевшей весьма внушительно, мы добирались всего каких-то полчаса. По пути, фотографируя многие интересные виды своей новой лейкой, я вовсе забыл об усталости. Потом, по прошествии времени, заметила, как измотал меня этот короткий путь, но, превозмогая себя, сумела остаться на ногах. Церемония открытия плотины с ее речами, праздничным обедом в одной из просторных палаток, меня сильно утомила. Я попросила молодого англичанина отвести меня обратно в поезд. Забравшись в первый попавшийся вагон, я легла на пол, и, казалось, ничто не было способно поднять меня. Когда англичанин все же меня нашел, то сказал встревоженно, «Пойдемте, госпожа Рифеншталь, это вагон президента, здесь вам нельзя оставаться». Я же не в силах даже открыть глаза, моментально заснула. Через несколько часов, очнувшись, обнаружила, что уже наступил вечер. Британский журналист все еще находился рядом со мной. Стало прохладнее, сон укрепил мои силы, и я смогла покинуть поезд. Молодой человек привел меня к Абу-Бакру, угощавшему гостей в большой открытой палатке на берегу Голубого Нила. Сидя рядом с ним, я провела незабываемый вечер. Отведав потрясающих яств, подаваемых чернокожими официантами в цветастых одеждах с широкими лентами, мы наслаждались прекрасными ночными часами. И, как всегда в Африке, самое большое впечатление производилось синее небо, усыпанное миллиардами звезд, раскинувшееся над нами в виде огромного шатра. Поездка в Диндер-парк не состоялась из-за невозможности передвижения по размокшим после сезона дождей дорогам. Поэтому обратно в Харту мы отправились раньше запланированного – И весь путь я провела в президентском вагоне-салоне, куда меня пригласил на чай тогдашний глава Судана Саид Исмаил Азари. Этот пожилой, хорошо выглядевший мужчина, внезапно напомнивший мне Гинденбурга, справился о моих впечатлениях Аннуба. Услышав, что я хочу вновь к ним поехать, возражать не стал и даже к моему удивлению обещал любую мыслимую помощь. Теперь меня было не удержать. Уже в день моего возвращения в столицу Судана я начала собираться в дорогу. Господин Бешара, богатый владелец транспортной конторы в Хартуме, предоставил в мое распоряжение грузовик, следующий в горы Нуба из Эль-Обейда, и попросил за это только оплату расходов на горючее. Мои немецкие и суданские друзья обеспечили мою краткосрочную экспедицию всем необходимым. Абу Бакр прислал мне даже магнитофон. В итоге все же получилось несколько ящиков багажа. Чтобы добраться до Эль-Обейда, я намеревалась ехать поездом, который находился в пути по крайней мере 26 часов. Расходы на самолет в Эль-Обейд оказались бы для меня слишком велики. С другой стороны, дни, которые я могла бы провести у моих друзей Нуба, безвозвратно уходили. Я не имела права пропустить обратный вылет из Хартума в Мюнхен, Ни под каким предлогом. И друзьям я пообещала встретить Новый год с ними в немецком клубе. За неделю до Рождества, поздно вечером, мой поезд прибыл в Эль-Обейт. В полном одиночестве я стояла на станции со всем своим багажом, не зная, куда направиться дальше. С помощью жестов удалось добраться до местной небольшой гостиницы. Ящики остались на платформе. По счастью, их не украли. В середине следующего дня меня нашел шофер, присланный господином Бешарой. Вид огромного пятитонного грузовика меня поразил. Я оказалась единственной пассажиркой. Кроме водителя, молодого араба, в машине находилось еще двое его чернокожих помощников. Общаться с ними без знания языка было невозможно, поэтому мне не удалось выяснить, знают ли они дорогу в горы Нуба и сколько времени мы будем в пути. Я сидела в кабине рядом с шофером. Засыпанные песком дороги чрезвычайно затрудняли ориентировку. Спустя три или четыре часа я заметила, что исчезла моя сумка. Там были паспорт, деньги документы, разрешающие пребывание в стране. Должно быть, по пути сумка случайно выпала из автомобиля. Меня охватил смертельный ужас. Машина тот час остановилась, и шофер... мои жесты в срочном порядке поехал обратно на этот раз мне повезло приблизительно через час сумка была обнаружена одним из помощников водителя она валялась в песке расплющенная нашим грузовиком но кроме поврежденных очков все остальное оказалось в целости и сохранности от случая к случаю происходили маленькие поломки оказавшиеся к счастью легко устранимыми По моим расчетам, нам уже давно пора было бы добраться до дилинга небольшого идиллического местечка, расположенного на середине пути между Эль-Обейдом и Кадугли. Мы ехали уже более девяти часов. А обычно эта дорога занимала от трех до четырех часов. Вероятно, мы двигались по кругу. Шофер нервничал, я обеспокоилась. Саванна вокруг все время выглядела одинаково, а компас я с собой, к сожалению, не взяла. Попасть в Дилинг удалось уже в темноте. Уставшие до смерти и голодные, мужчины переночевали в машине, а я рядом на своей раскладушке. На следующее утро я все же надеялась добраться до Тодора, но нам удалось доехать до Кадугли, и то только во второй половине дня. Окружной офицер, которому я предъявил разрешение на пребывание, меня знал и пожелал нам доброго пути. Мы уже собрались сесть в машину, как к нам приблизился полицейский и что-то крикнул водителю. Мухаммад дал понять, что мы должны следовать за полицейским. Я не понимала, зачем и медленно, но мой шофер делал однозначные жесты. Надо идти со всеми. По-моему, это не предвещало ничего хорошего. Мы подошли к дому, у входа в который нас ждал офицер полиции. Он сказал что-то, для меня непонятное по-арабски. Тогда полицейский взволнованно обратился к Мухаммаду, но тот тоже не смог перевести. У меня лихорадочно забилось сердце. Шофер с помощью пантомима пытался растолковать, что нам надлежит вернуться, дальше ехать нельзя». Я горестно покачала головой и попыталась, тоже жестами, разъяснить уже начинавшему сердиться офицеру, что у меня есть разрешение губернатора Эль-Обейда. Все было напрасно. Ситуация выглядела критической. В этой отдаленной местности решение принимает только шеф полиции. Убедить представителя власти сходить со мной к окружному офицеру не удалось. Из-за своей беспомощности я в отчаянии уселась прямо на землю посреди улицы. Неужели эта моя африканская поездка напрасна? Быть так близко от цели и сдаться? Во всем теле чувствовалась боль, меня начало дервать, как при судорогах. Было ли это всерьез или несколько наигранно сейчас точно не вспомню, но тогда я твердо знала, что добровольно отсюда никогда не уйду, меня могут лишь унести». Силой Мухаммад пытался меня успокоить, но я не унималась. Внезапно меня осенило. Со мной ведь был магнитофон с кассеты, содержащей немаловажную запись, явно призванную меня спасти в создавшейся ситуации. Я вскочила и помчалась к машине. Шеф полиции, должно быть, подумал, что имеет дело с буйно помешанной. Спешно порывшись в багаже, я нашла аппарат и кассету с пленкой. Включила запись, послышался голос, вещавший на арабском языке. С чувством собственного достоинства я вернулась к все еще стоявшему на улице шефу полиции и, не обращая внимания на его протестующие жесты, поставила рядом включенный магнитофон, внимательно наблюдая за его реакцией. То, что он теперь услышал, должно было все в нем перевернуть. Звучало указание самого высокого полицейского чина Кардафана, ко всем подчиненным помогать мне в любой ситуации и беспрепятственно разрешать фотографировать и делать съемки. В этой записи говорилось также, что я друг Судана. Действительно, эта магнитофонная запись, уже неоднократно творившая чудеса, сработала и на этот раз. Шеф полиции пожал мне руку, обнял меня и пригласил в свой дом на ужин. Но поскольку мне хотелось еще до полуночи успеть добраться до своих нуба, я вежливо отказалась и была счастлива как можно скорее уехать. Еще одна опасность осталась позади. Дальше мы двигались по местам, ставшим для меня почти родными. Здесь уже я знала каждую тропинку, каждое дерево. До Рейки было всего 52 километра, оттуда до конечного пункта нашего маршрута еще три. В Альхамбре, небольшом поселке, мы передохнули, чтобы поприветствовать живущих здесь суданцев, иначе бы они обиделись. Когда меня узнали, все в деревне пришло в движение. Все захотели со мной поздороваться. В небольшой школе, куда меня пригласили ее прекрасно говорящий по-английски директор, на циновках прямо на полу сидели трое или четверо молодых учителей. Нам предложили маленькие табуретки и угостили чаем. Отклонить предложение гостеприимного директора переночевать в эль было просто невозможно, хотя из-за этого я опять опаздывала к Нубе на целую ночь. Он познакомил меня со своей женой, затем для ночлега предоставил в мое распоряжение свою спальню, как лучшую комнату в доме. Этот человек буквально настаивал на том, чтобы я спала на их супружеской постели, хотя в том же помещении обнаружилась вполне удобная просторная кушетка. Перед сном хозяин дома внес огромный таз с водой и очень просил разрешения лично помыть мне ноги. Я порядком сконфузилась, но в Судане гостю лучше ни в чем не перечить хозяину иначе последний не на шутку обидится. Наступило уже 21 декабря, когда мы наконец-то достигли Тодора, где меня бурно приветствовали мои друзья Нуба. Их радость и волнения приняли небывалые формы. Меня подняли на плечи, а все стоявшие вокруг начали танцевать и петь. Водители и его помощники безмолвно наблюдали за этой сценой. Ну бы сначала обсудили, где меня разместить. Узнали, что я приехала всего на несколько дней, значит, на постройку нового жилья у них нет времени. Но оставлять меня спать под открытым небом мои друзья тоже ни за что не хотели. Уже через несколько минут Нуба освободили хижину жившего тогда в Сирибе Нату, разместив его домочадцев у соседей. Только Нуа и двое ее детей решили остаться, чтобы я не была совсем одна. Женщины и мужчины поставили себе на голову ящики из моего багажа и перенесли их в хижину. Мухаммад со своими двумя помощниками решил вернуться и переночевать в школе Рэйки. С этого момента мой дом постоянно был переполнен. Нубы приходили издалека, чтобы поздороваться. Казалось, время здесь остановилось, не изменилось ничего. И меня это радовало. Уже на следующий день я стала готовиться к посещению гор Коронга, к необычайной радости моих нуба, потому что, как и всегда, те, кому удавалось найти себе место в большом грузовике, ехали с нами. Этот отрезок пути, приблизительно в 35 километров, туземцы, если возникала необходимость, в обычные дни пробегали пешком. Коронга Нуба меня встретили также очень тепло. Они получили свои маленькие подарки и в ответ также щедро одарили меня. Тем временем наступил сочельник. Уже в третий раз я проводила рождественские дни у Нуба. Из Хартума, на всякий случай, я захватила свечи, искусственную зеленую еловую ветку, много мишурой. Ну бы всегда нравилось все блестящее. Решил устроить небольшое торжество. Для Ну это было вновь радостно и удивительно. Они ведь до тех пор не знали, что за праздник Рождеству. Когда потом в сумерках в хижине я зажгла свечи, выяснилось, что в этом племени никогда такого не видели». Нубы наблюдали за моими действиями в полном безмолвии, потом спросили, что же все это означает. Я рассказала им коротенькую историю праздника, обвязала себя простыней, чтобы хоть как-то походить на ангела и получила огромное удовольствие, сумев поговорить с детьми на их языке. «Валимания», — повествовала я, — «в этот день горят свечи, и детей спрашивают, были ли они весь год послушными». Мои маленькие слушатели Нуба внимали мои сказки настолько искренне, серьезно, их огромные глаза так блестели, что я просто блаженствовала. Потом алипа и нату построили детей в дворе да перед хижиной. В общей сложности собралось 50 или 60 ребятишек. Я привезла с собой полный мешок сладостей и теперь вкладывала в каждую ручонку по нескольку леденцов. Дети были счастливы. Их настроение, радостный смех, как будто чирикали птички, передавались и взрослым. Достав разнообразные консервы, бутерброды, печенье, я раздавала угощение всем нуба. Между тем женщины принесли пиво. Настроение снылось все радостнее. В самый разгар праздника некоторые мужчины спросили, не могу ли я их взять с собой в Алиманию. Когда я сказала что здесь живется намного лучше, они не поверили. Тут мне в голову пришла забавная мысль. Я дала одному нубу мою сумку и ответила, что он должен медленно пройти через узкий коридор хижины, не оборачиваясь. Все напряженно следили. Тогда я притворилась разбойником, согнувшись, тихо проползла за ним следом, подскочила к нему, схватила сумку и убежала. Нубы кричали от восторга, смеялись до слез. Моё пребывание здесь подходило к концу. Я задержалась еще на один день, а через два меня уже ждали друзья в Хартуме. На этот раз прощание вышло не таким грустным. В нашем распоряжении был большой грузовик, и многие нубы захотели проводить меня до Кадугли. Это выглядело самопожертвование с их стороны, поскольку в ту же ночь они пешком намеревались вернуться домой. Им предстояло пройти 50 километров, чтобы на следующий день праздновать в Тодоро, участвуя в самых больших ринговых боях, которые проводятся только раз в году. Было уже темно, когда мы отправились в путь. Не доезжая 15 километров до Кадугли, машина встала. Генератор освещения оказался с дефектом. Исправить поломку шоферу не удалось. Ничего не оставалось, как ждать проезжающей машины. Приобрести запасные части можно было только в Кадугли. Я рисковала пропустить самолет. Мы вышли из машины и уселись на краю дороги Мои друзья нуба не могли ждать слишком долго Им нужно было отправляться обратно Неожиданно в темноте мы заметили свет Подъезжал грузовик доверху, загруженный мешками и людьми К сожалению, он двигался не в том направлении Мы его остановили В ответ на просьбу доставить моих нубов в Тодора Водитель покачал головой, его маршрут пролегал западнее Тогда я отдала ему почти все деньги, оставив себе лишь немного. Это помогло. Но нуба своим отказом все осложнили. Они отказались ехать без меня. «Ты должна поехать с нами», — просили они. «Мы устраиваем праздник для тебя. Ты наш почетный гость. Ты не можешь отсутствовать». Как ни глупо это выглядело, но я дала себя уговорить. С помощью моих нуба некоторые из них говорили по-арабски — Я попросил шофера заехать за мной в Тодора, как только починит машину. Когда я проснулась утром, нубы уже занимались подготовкой к празднику. Трех самых лучших бойцов, НАТО, Туками и Гуа, разукрашивали в доме, в котором находилась и я. Туками, в свое время избежавшего тюрьмы, спасшись бегством, теперь после двухлетнего отсутствия его соплеменники встретили с радостью. Бойцы уже обмазывались залой под барабанную дробь. Их жены и матери закрепили на моих руках и ногах повязки из козьей шерсти и повесили украшения из жемчуга. Затем меня припроводили в центр на место, специально отведенное для боя. Никто не находил это странным, а я давно уже привыкла к неожиданностям. Нату и Туками исполнили танец, напомнивший мне о райских птицах. При этом они испускали звуки, похожие на клёкот, двигали руками, как индийские танцовщицы в храме. Я фотографировала это зрелище со всех сторон, а тем временем отовсюду стекались все новые нуба. Через 10 минут нас окружили сотни, а затем и тысячи туземцев. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Я попыталась запечатлеть на камеру все, что только могла, позабыв про время, как и про то, что мне давно порамчаться в Хартум. Грузовик приехал за мной как раз в середине действа. Собственно говоря, следовало бы немедленно сесть в машину, но это, наверное, поймет далеко не каждый. Захотелось присутствовать на волшебном празднике до конца. Мне вообще в оптимизме не откажешь, и я понадеялась, что мы еще успеем на поезд. На счастье, водители его спутники познакомились на том празднике с красивыми девушками и так ими увлеклись, что отложили отъезд до следующего утра. Нуба обычно встают с первыми лучами солнца, но на следующее утро они проснулись гораздо позже. Мысль о предстоящем расставании с племенем навела на меня глубокую тоску. Я почти не думал о своих друзьях в Хартуме. В Тадора всегда царит удивительно дружелюбная атмосфера, Кажется, что такой больше нет нигде. В третий раз я сказала себе, что, несмотря ни на что, мое счастье здесь, среди этих людей. Как только рассвело, появились первые нуба. Они хотели меня уговорить не покидать их. Их становилось все больше. Пока я собирала вещи, подъехал грузовик. При виде моих ящиков водитель пришел в ужас. Хотя Мухаммад мог меня высадить с Семехе, У него уже не оставалось времени ждать прибытия поезда. Он торопился в Эль-Обайт. Поезд, который стоит в Семехе всего несколько минут, обычно жутко переполнен. И кроме начальника вокзала нет никого, кто бы мог поставить тяжелые ящики в вагоны. Мои размышления о трудностях предстоящего пути прервал Диа Истабалы, ринговый боец, вызвавшийся сопровождать меня до Хартума. «А что тебе нужно в Хартуме?» – спросила я. Буна Гиге Лене Намандиа. Он хотел посмотреть, как я сяду в большую птицу и полечу к небу. Я посмеялась над ним и не приняла его слова всерьез. Да и из одежды о нем была лишь набедренная повязка. Я сказала, «Нет, Диа, я не могу тебя взять, так дело не пойдет». Он просил так настойчиво, что мне пришло в голову, этот человек действительно может оказаться полезным, не придется ехать одной, да и помощь при погрузке ящиков не помешала бы. Пока я раздумывала, объявились и другие нуба, возжелавшие поехать вместе со мной. Брать одного Дия я ни в коем случае не могла. Это послужило бы поводом для нешуточной ревности, а Дия позже не поздоровилась бы. Я решила взять двоих нуба. Вторым ехал НАТУ. Арабский шофер торопил, но разрешил НАТУ попрощаться с женой. Наконец, мы вновь покинули Тадора немного позже, чем следовало. До сих пор до меня не доходит, как я решилась на ту поездку с неодетыми нуба. На НАТУ одежда вовсе отсутствовала. Показаться в таком виде в кадугле было невозможно. Машину привели в порядок еще не полностью. Мы ехали очень медленно и находились в большом напряжении, опасаясь, что пропустим поезд. Обычно на африканские станции приезжают накануне, чтобы заранее зарезервировать места в железнодорожном составе. Было очень холодно, мы продрогли. По дороге все время происходили поломки. Я все больше и больше боялась опоздать. Недалеко от Цемейха машина остановилась. Опять дефект в генераторе. Было темно, прошло несколько часов, пока Мухаммад починил машину. Я поклялась себе, что никогда больше не буду действовать так необдуманно и эмоционально. В два часа ночи мы, наконец, добрались до Самейха, голодные, усталые и продрогшие. К поезду мы успели, он прибывал рано утром. Мы попытались поспать в машине. Особенно мерзли оба моих провожатых. Покопавшись в своих вещах, я дал Диа тренировочные брюки, правда, слишком короткие, но при нешироких бедрах нуба они пришлись ему в пору. Нату получил куртку слишком узкую, но все же немного оберегавшую от холода. Кроме того, у меня обнаружились еще платья и шарфы, в которые ди и Нату облачились. Выглядели они теперь так, как будто собрались на карнавал. Незадолго до восхода солнца меня разбудил Мухаммад. Нам следовало освободить машину, ведь он точно к определенному времени должен был добраться до Эль-Обейда. На ту идея потащили ящики на платформу, и еще до того, как я сумела объяснить, что в таком одеянии не смогу их взять с собой в Хартум, подошел поезд. Как я и подозревала он оказался переполнен. Растерявшиеся нуба уставились на прибывший состав. Мои попутчики ни разу в жизни еще не видели подобного большого дома на колесах. С их стороны посыпались многочисленные вопросы, в то время как я пыталась протиснуться в поезд. Для того, чтобы разместить багаж, понадобились определенная сноровка и даже искусство. На ту идею взяли каждый по ящику и мчались за мной, пока я искала подходящий вагон. Благополучно решив эту трудную задачу, я ощутила, что поезд уже набирает ход. Оказавшись в доме на колесах, нубы уже не могли, да и не хотели выпрыгивать. Прижавшись плечом к плечу, мы застыли в коридоре под гогот арабов. Я единственный во всем поезде белая женщина, и со мной эти двое, чудно одетые крупные парни нуба. Состав мчался вперед. Теперь у меня не оставалось другого выбора, как вести их в харту. Тем не менее, от сердца отлегло, все-таки успели на поезд. Наша поездка по железной дороге должна была продлиться 24 часа, может и больше. Само собой разумеется, что нубы не имели ни малейшего представления о канализации и водопроводе. Протиснувшись по коридору к двери туалета, я продемонстрировала, как открывать и закрывать кран, мыть руки, наливать воду для питья и что еще можно делать в этом маленьком помещении. Для наглядности использовала пантомиму. Они поняли и долго смеялись. Потом я их оставила одних и стала пробиваться к вагонам первого и второго класса, чтобы разыскать что-нибудь съедобное. Это мне удалось». Арабы ведь по натуре своей всегда готовы помочь. Пассажиры, разложившие в купе съестные припасы, увидев мой жадный взгляд, дали мне немного хлеба и бараней котлеток. Конечно, они подумали, что это для меня, но я быстро исчезла, чтобы отнести добычу моим голодным нубам. Позже я пошла в другой купе, снова сделала голодные глаза и опять кое-что получила. Меня даже пригласили остаться. Но я и тут улизнула, чтобы доставить на ту идея вторую порцию еды, которую мы уже разделили на троих. Сидячих мест при ближайшем рассмотрении уже не оказалось, но мы снубы вполне вольготно расположились на ящиках. Просто счастье, что у меня под рукой в тот момент не было зеркала. Ведь выглядел я ужасно, что мне потом охотно подтвердили и мои друзья в Хартуме. В волосах песок, вся пропыленная и изможденная. И все-таки мне было хорошо. На самолет я успевала, к тому же один араб уступил мне свое место. На полпути я обнаружила пропажу двух своих леек, и на первой же станции это была Кости, обратилась в полицию. Но полицейские говорили только по-арабски, а вместе с нами суданцы вообще обиделись, что их подозревают в воровстве. В итоге арабы подумали на моих нуба, поэтому при каждой остановке нашего поезда я опасалась, что полиция арестует НАТО и ДИА. Приходилось, как левицы, бороться за то, чтобы моих нуба не трогали. От усталости у меня все время закрывались глаза, и в конце пути я уже едва различала лица окружающих людей. В шесть часов утра мы прибыли в Хартун. Мои дорогие друзья, супруги Плечки, стояли у вокзала. Там же ждала и машина, которую прислал Ахмад Абу-Бакр. Начиная с 29 декабря, Рут и Гана с плечки ежедневно приходили ранним утром на вокзал, чтобы встретить меня. У них был очень озабоченный вид. Какое счастье, что они здесь, к нам уже приблизились полицейские и требовали, чтобы я и Нуба проследовали участок. Речь шла о воровстве. Мои друзья смогли все объяснить полицейским и тревоги остались позади. я расстраивалась виде опечаллены лица моих чернокожих друзей. как тут не вспомнить какими гордыми полными чувства собственного достоинства выглядели де и нату все рибы и во время ринговых боевёв Напуганными и опустошеннымии они предстали передо мной теперь. я очень раскаивалась что взяла их с собой к счастью все скоро уладилось. Мы поехали в дом вайстроферов Там нуба в садовом душе смогли основательно отмыться, все время с восторгом протягивая руки под струи. Для туземцев обнаружить такое большое количество воды было еще удивительнее, чем в первый раз увидеть поезд. Если вспомнить, какую грязную жидкость им зачастую приходилось пить из луж, то понятно, что эта чистая и прозрачная вода для них драгоценность. Все относились к НАТО и ДЕ очень хорошо. Вскоре они перестали робить. Мне было интересно, что же, кроме воды, им здесь больше всего понравится. Может, красиво ухоженный газоны или цветы? Нет, что-то другое. Восхищенные они рассматривали в огромной гостиной великолепные трофеи хозяина дома, впечатляющие рога буйвола и огромные бивни слона. Это зрелище захватило нуба, и в них проснулся охотничий инстинкт. Ведь в их родных горах из-за недостатка воды вводится чрезвычайно мало дичь. Теперь мы насладились едой – хлебом, фруктами, сливочным маслом и медом. Ну бы выпили несколько литров молока. Для них подобное изобилие выглядело как чудо. Так как даже небольшая миска молока Фтадора – почти роскошь. Потом подали чай и то, что им нравится больше всего много – много-много сахара. Сразу после завтрака я поехала с НАТО и ДИА на базар, чтобы наконец их приодеть. Самым практичным мне показалось купить им по галабии, распространенной в Судане одежде, больше всего похожей на длинное неприталенное платье. Галабия защищает от пыли и солнца, и в то же время пристойно выглядит. Нату выбрал бирюзовую галабию, ДИА моментально захотел точно такую же. Торговец искал довольно долго, но в конце концов вынес светло-зеленую. Тут где раскопризничался Такую он не желал. Затем чуть не расплакался, как ребенок. Только когда ему сказало, что из-за такого упрямства можно вообще остаться с носом, он, надувшись, накинул на себя галабию, предложенную торговцам. Вскоре это огорчение было забыто. Они не переставали удивляться. Такое изобилие ботинок, платков и других вещей выглядело для них как чудо. При упаковке ящиков обнаружились обе мои завернутые в платки лейки. Должно быть, в последний момент в спешке отъезда я сама не поняла, куда их сунула Как же мне было стыдно. Но полицию я известила Вечером нас в доме Вайстроферов навестил Абу Бакр. Для меня было большой радостью увидеть, как по и сердечно он приветствует Диа и Нату. Он обнял их, и оба засияли. И теперь я с чистой совестью могла доверить Нуба ему после моего отлета. Самолет вылетел через несколько минут после полуночи. Нату и Диа настояли на том, чтобы увидеть, как я поднимаюсь в небо. Намерений остаться в Хартуме у них не было. Они собирались уехать обратно к своим семьям на следующий день. Провожающие меня друзья немцы с интересом прислушивались, как я разговариваю с нуба на их языке, которые понимали только мы трое. Нубы хотели знать все возможное о самолете, казавшемся им огромной птицей, они называли его Номандия. И, конечно же, спрашивали, когда я приеду снова. Тут мне в голову пришла отдельная мысль. Ведь я подарила Халилу, учителю в школе в Рейке, магнитофон с просьбой записывать на него разговоры и музыку нуба. Теперь я попыталась объяснить на ту идею, что я пришлю на адрес школы магнитной ленты с моим рассказом о том, чем я занимаюсь в Алимании и как у меня дела. А они должны в каждое полнолуние навещать Халила, включать магнитофон и слушать мои записи. а потом записывать свои ответы на пленку. Объяснить им это было совсем непросто, но они меня поняли и засияли. Осуществить такое необычное общение оказалось нетрудно. В Кадуглие существовало маленькое почтовое отделение, через которое Халил получал и отправлял почту дважды в месяц. Таким образом, несмотря на огромное расстояние, я была постоянно связана с моими друзьями Нуба. Хотя африканские экспедиции не сделали меня ни здоровее, ни моложе, ни красивее, а наоборот требовали отдачи последних сил, желание вернуться в Африку и, возможно, остаться там навсегда не исчезало.